Глава 19. Как стать гордостью семьи и попасть в ловушку. Моя госпожа, на этот раз будет лучше отправить кому в дом Кирон. Неха стоит передо мной, опустив голову, а я с легким удивлением перевожу взгляд с нее на своего ручного убийцу. Но договор с Сатишем не подразумевает такой замены. И я бы не хотела, чтобы о силе Камы пошли слухи. Как бы мы ни были дружны с господином седьмого дома, его охрана может оказаться крайне болтлива, протягиваю озадачено. «Просто доверьтесь мне на этот раз. Кама может сдержать свою силу во время тренировки бойцов господина Сатиша, но ему не стоит сталкиваться ни с бессмертными монахинями, ни с кем-то из делегации», — настойчиво повторяет Неха. «Так, чего я не понимаю?» Вновь поворачиваю голову и смотрю на Каму. «Ты тоже считаешь, что вам лучше не пересекаться?» спрашиваю негромко. И тот спокойно кивает. «Вот это новости!» «Я планировала продемонстрировать его всем, сделать так, чтобы его рассмотрел даже ленивый. Сейчас идеальное время для подобного представления. Имя Нехи звучит как никогда громко, Они все знают из-за дела о покойном господине седьмого дома и слухов о ее невероятных боевых способностях, до ярамой. Никому и в голову не придёт подумать, что в простом доме может быть боец сильнее и опаснее. Каму даже не запомнит. Его имя не будет звучать наравне с именем Нехи, репутация которой безупречна. Его сочтут любопытным экземпляром из-за необычной маски и решат, что вторая госпожа дома Гавар грешит показушничеством. Не более. Но теперь эти двое хотят убедить меня, что мою или моего нимфу стоит убрать подальше от любопытствующих глаз. «Мы не можем быть уверены, что в числе делегатов не будет мастера, который чувствует потомков племени духов», — говорит Неха. А до меня наконец доходит, от чего они так слаженно запели. Я успела поделиться со своей управляющей нашей маленькой проблемкой во дворце. Мы же выяснили, что кроме трех монахинь, там будет госпожа Кири, двадцатипятилетняя глава одиннадцатого дома, господин Даярама и господин Аниш, уточняю, нахмурившись. Думаешь, они пришлют еще кого-то? «Способности трех монахинь нам неизвестны», — отвечает Неха. «А госпоже Кире вообще никто ничего сказать не может. Сколько бы денег мы ни предлагали. А господин Аниш...» «Ладно, я поняла тебя. Ты хочешь обезопасить нас от неожиданных происшествий», — трулицо руками, коротко выдыхая. «Мы не знаем, кто из трех господ лоялен к вам, потому не в состоянии даже вычислить риски». «Вполне возможно, что из строицы кто-то проголосовал против Дома Гавар, кто-то за, а кто-то воздержался. Это был бы самый оптимальный расклад для делегации, собранной для проверки», продолжает размышлять моя умудренная опытом управляющая. «Но информации, собранной шпионами по Центральному округу, недостаточно даже для того, чтобы подтвердить, кто из них вам точно друг, а кто враг. Она не в курсе про интерес Аниши и не знает про мою встречу с Диорамой. Но, согласна, эта темная лошадка из одиннадцатого дома и три монахини из святого храма могут смешать нам все карты. Мне не хотелось бы упускать такой хороший шанс для Камы. Но раз вы оба настаиваете, будь по-вашему. Только с Сатишем сама договаривайся, предупреждаю устало. Лила решила добить меня своей помолвкой в день прихода делегации, так что я уже вообще ничего не соображаю. И, боюсь, мой дружочек разведет меня на очередную плюшку для своего дома за подобный обмен. «Госпожа, почему вы не откажетесь от решения госпожи Лилы?» — задает вопрос Неха, а я кладу подбородок на стол и закрываю глаза. «Потому что она моя сестра?» предполагаю, голосом без эмоций. В случае столь важного события, как оценка дома для вступления в состав великих, день помолвки можно и перенести. Тем более дата была выбрана буквально за день до того, как вы узнали о проверке. Никто еще толком не успел ничего сделать. С почтением, но не без легкой озадаченности, произносит Неха. «Ты думаешь, я этого не понимаю?» Думаешь, не знаю, почему дату не стали менять. Лила всем видом показывает, что ее будущее более светлое, чем будущее нашей семьи в конце списка великих домов. Она обесценивает мою работу своей выходкой, с такой скороспелой помолвкой. И я ничего не могу с этим поделать. Отрываю голову от столешницы и поднимаюсь на ноги. «Но почему не можете?» Сводя брови, пытается понять Неха. «Потому что... Потому что я хочу посмотреть, кто из нас достигнет успеха». Произношу не сразу и поднимаю взгляд на свою управляющую. «Да, вот такая я нехорошая сестра. Соперничаю со своей старшей, не желая принимать ее методы. Хотя мои собственные не лучше». Сказав это... Жду разочарованных взглядов от нее и от Камы, но наблюдаю лишь спокойное лицо своего молчуна и вздох облегчения от Нехи. Я так рада, что вы, наконец, признались в этом, моя госпожа. Столько лет я не могла понять, какие чувства вы испытываете к своей сестре и испытываете ли их вообще. И вот, наконец, я вижу, что вы ее любите. Почему-то решила, что люблю. Ухожу в защиту даже не стараясь анализировать собственное поведение. «Потому что вы соперничаете со всеми, кто вам не безразличен. Ваше признание в любви — это брошенный вызов. И я точно знаю, что вы всем сердцем любите Галаард. Именно поэтому так стремитесь попасть в число домов, влияющих на его судьбу». «Действительно», — непроизвольно хмыкаю, подумав о своей предшественнице, — которая всю свою юность только и делала, что тащила семью Гавар наверх по иерархической лестнице, наплевав на себя, свои желания и свою личную жизнь. Ладно, закроем эту тему. Помолвку не перенести, как и проверку. Лучше скажи, что там о госпоже одиннадцатого дома? Почему до сих пор нет никакой информации о ней? Каму я к ней не отправляла, поскольку это его первые дни на официальном посту и он должен быть у всех на виду, чтобы домашние к нему привыкли. Но у нас столько шпионов по всему Центральному округу, и пусть пользы от них немного, эти люди работают ширмой для Камы по мудрому решению моей предшественницы. Но что-то же они делают, и какую-то информацию все-таки добывают, отправляя мне ее письмами. Неужели нарыть компромат на молодую девушку — такое сложное задание? Судя по добытым данным, госпожа Кири ничем не отличилась за все свои годы жизни. С учетом слухов о том, что одиннадцатый дом никогда не сменялся наравне с первым, я могу вынести лишь одно предположение, — медленно произносит Неха. «Информация о ней засекречена», — говорю, начиная покусывать костяшку указательного пальца. «Я думаю так же, моя госпожа», — кивает Неха. Чем тише дом, тем глубже его корни. Семья Базарт заняла место пятого дома лишь двадцать пять лет назад. Наверное, поэтому Шихар — такой надменный петух, фыркую отводя взгляд в сторону. «Делегация прибудет уже завтра», — мягко возвращает меня к нашей проблеме управляющая. «Что будем делать, моя госпожа? Мы не подготовили никаких даров для господ великих домов» и все еще не придумали, чем задобрить святой храм. Пока думаю над этим вопросом, мой взгляд блуждает по полкам в кабинете и случайно цепляется за обруч, отданный сестрой. Как было бы хорошо уметь читать мысли. Это настоящий подарок в подобном мире без магии. «Неха!» — протягиваю, складывая руки на груди. «А закажи-ка Сатиша? Украшение для головы, в котором можно спрятать мой новый обруч. Да поскорее. Украшение? Это так важно сейчас? Растерянно уточняет моя управляющая. Понятия не имею. Но чем черт не шутит? Пожимаю плечами. Кто? — Удивленно переспрашивает Неха. Взмахом руки показываю, чтобы шла выполнять задание. А сама достаю книгу о великих домах и думаю о дневнике, который Аша вела всю свою сознательную жизнь. «Если не знаешь, чем задобрить, найди, чем запугать». Это, конечно, не пословица и не поговорка, но вполне себе логичный совет. Кивком отпускаю каму, бодро пересекаю коридор, закрываю за собой дверь спальни и медленно сползаю на пол по стене, ощутив слабость в ногах. «Аниш придет в мой дом». Заваленная всеми заботами, я еще держалась, умудряясь обмануть всех. Но, оказавшись наедине с собой, я больше не могу притворяться. Сердце бьется, как ненормальное, лицо красное, как помидор, руки мелко трясутся. Мне страшно, черт возьми, потому что в ладу с телом я могу горы свернуть. Но в том-то и дело, что, когда вопрос касается Аниша, мы с этой оболочкой перестаем быть союзниками. «Аша, я должен сказать...» Слышу голос отчима за спиной. «Не сейчас, отец. Они вот-вот прибудут», — тихо отвечаю, в очередной раз прикоснувшись к меховому ободку на голове. Мастерицы сатиши впрямь лучшие. Кто бы мог подумать, что обруч можно замаскировать под ободок, умудрившись при этом не согнуть его? С учетом моих густых волос спрятать вторую часть оказалось нетрудно, и сейчас вряд ли кто-то догадается опознать в моем головном украшении родовой артефакт. Это на случай, если кто-то в Галаарде вообще знает, как выглядит родовой артефакт семьи Гавар. И все же я скажу, я горжусь тобой. Удивленная, оборачиваясь на Сандара. Вы. Протягиваю, не зная, как вообще на это реагировать. Сложно поверить, не так ли? Устало улыбается отчим, особенно с учетом наших с тобой отношений. Но я повторю, я никогда не питал ненависти к тебе. Я злился лишь на то, что произошло с нашей семьей. Ты, конечно же, ни в чем не виновата. И вы решили сказать мне это сейчас, потому что предлагаю ему продолжить потому что, несмотря на удачное стечение обстоятельств в жизни твоей старшей сестры, ты продолжаешь трудиться во имя нашей общей семьи и добиваешься успеха. Если хочешь, это мое признание твоих заслуг. Ты действительно достойна быть дочерью дома Гавар. Благодарю вас, отец. Я стараюсь, и для себя в том числе. «Мне с моим лицом и низким ростом не следует уповать на удачу», — отвечаю мягче. «Твоим браком я займусь сразу же после вступления наших семей в состав великих домов», — кивнув, уверенно произносит Сандар. «Ни в коем случае!» — вырывается из меня нервная. «Э, прошу прощения, но, пожалуйста, не торопитесь с этим вопросом, отец. Я еще не все сделала, что хотела». И уходить в чужую семью не стремлюсь. Довольно странная реакция для молодой девушки, замечает отчим. Но мы еще вернемся к этому вопросу. Моя госпожа, подает голос Неха за моей спиной. Я слышу. Тихо отзываюсь и произношу уже намного громче. Они идут, отец. Всеблагой. Да чего же волнительно? Выдыхает Сандар, растирая лицо. Беззвучно хмыкаю. А то, как-никак, на самые верха забираемся. Даже жаль, что рядом нет Лилы. Как официальная невеста Шахара, она потеряла возможность стоять рядом с нами. Все происходящее уже не относится к той, что вот-вот возьмет фамилию Базарт. Я не уточняла у вас, как идут дела на месторождении, поскольку уважаю ваш опыт в этой сфере. Все же решаю поднять вопрос касательно нашего семейного дела, пусть и в последний момент. Аша никогда не влезала в официальный бизнес семьи, ведя закулисную игру в тени и через шпионов. Но вообще-то род Гавар богат отнюдь не из-за продажи чужих секретов на сторону. Если уважаешь, значит и уточнять не будешь. Верь мне, твоя мать однажды доверилась и не прогадала. Ровным голосом в котором таки проскользнула морозная свежесть, отрезает сандар. Ну, ок. В конце концов, несмотря на скромность убранства, наш дом действительно купается в деньгах. И это стало одной из причин, давших нам возможность претендовать на место в составе великих домов. «Моя госпожа!» — вновь подает голос Неха, и я замолкаю, так и не успев ничего ответить а затем и вовсе стараюсь удержать челюсть на месте, потому что гости, появившиеся на внутренней дорожке, ведущей к дому, были, мягко говоря, чудными. Три абсолютно лысые женщины, без бровей и, кажется, даже без ресниц, примерно одного роста и, возможно, возраста, в одинаковых белых рясах и с одинаковыми выражениями на лицах. Они остановились перед нами с отчимом и выжидательно уставились вперед, не глядя нам в глаза. Приложив ладонь к центру груди, я сгибаюсь в поклоне, которому обучилась за вчерашний день. Сандар и Неха делают то же самое. «Слава Всеблагому!» — одновременно произносят монахини, слишком похожими друг на друга голосами. «Воистину слава!» — отвечаем вместе с отчимом и управляющей после чего троица уходит в дом на осмотр. Мы не имеем права принимать в нем участие. Позорная, к слову, традиция выжидать за дверьми, пока в твоих вещах копаются посторонние. Не то чтобы я верила, что они прямо копаться будут, но ходит слух, будто однажды во время проверки у главы одной семьи были найдены письма владыки Великой Пустоши. «Интересно». Является ли схожий титул причиной вечной борьбы двух империй? Владыка солнечных земель, владыка великой пустоши. Они там не гениталиями случаем меряются. Перестаю о чем либо думать, когда во двор входят госпожа Кири, Дайорама и Аниш. Колени, будьте сильными, вы сможете. Так, смотрим куда-нибудь в другое место. Да хоть на эту госпожу из одиннадцатого дома. Ее одежда сильно напоминает японское хикидзури в нетрадиционно однотонном алом оттенке с еще более нетрадиционными вырезами по бокам. Длинный мунштук в руке и золотые бусины на тончайшей цепи, разбросанные по длинным волосам в прекрасном творческом беспорядке. Если верить Нэхе... Эта светловолосая красотка является выходцем из семьи, не сдавшей своих позиций ни разу с момента основания Галаарда. Я склонна ей верить. Девушка даже при самой скромной оценке не может быть названа простой и неинтересной, на которую невозможно ничего нарыть. Да это ж кладезь для сплетен. И о ней все молчат? Нет, тут явно замешаны большие деньги и еще более серьезные связи. «Господа, мы счастливы принимать вас в нашем доме!» — вежливо кланяется Сандар, вынуждая меня вспомнить о приличиях и оторваться от бестактного рассматривания госпожи Кири. «Господа», — кланяюсь вслед за ним. Не смотрю на Аниши, стою, потупив взгляд. «Я тут вроде как очень скромная». «Удивительно!» Она умудряется влезть в чужие штаны, да еще и выглядит при этом так естественно, — насмешливо говорит мелкий поганец Деорама. «Эй, госпожа Аша, тут всем известно, что ты за фрукт. К чему эти представления?» Чувствую на себе тяжелый взгляд Сандара. «Да, папаша, рано вы меня похвалили. Сейчас поймете, почему. Мальчик не знает манер. Простите ему это». Певучий протягивает госпожа Кири, выдыхая струю дыма с отчетливым виноградным шлейфом. Ого! А тут все же существуют ароматизаторы. Надо бы потом у нее спросить, как она добилась подобного эффекта, и модернизировать, наконец, мой бальзам для губ. Моя дочь порой может произвести неправильное впечатление, но вообще она девочка хорошая и послушная. Выдает вдруг отчим ни с того ни с сего. Поворачиваю к нему голову, борясь с задеревенением шеи, и едва не вслух транслирую паническую мысль. «Молчи, прошу тебя!» «Послушная госпожа Аша?» Демонстративно поражается маленький засранец. «Так она по вашему приказу побежала разбираться с собственной сестрой, узнав от меня о ее помолвке?» тресну Потом. Сейчас сдержусь. Отличное название для книги. «Что?» — немного растерянно переспрашивает Сандар, решивший было наделить меня качествами образцовой дочери в глазах наших гостей. «Да я рама. Вспомни о приличию. Или я отошлю тебя обратно во дворец», — слышу голос Аниша и невольно сжимаю свободную от веера ладонь в кулак потому что сердце чуть не остановилось. От счастья. Пипец. Ты с чего вдруг решил, за...» — начинает племянник владыки, но останавливается и закрывает рот, встретив взгляд господина второго дома. Ого! А он реально может пугать своим выражением лица. Убийственное намерение, которое я сейчас имела счастье лицезреть, В самом деле заставляет кровь застыть в жилах. «Рама, голубчик, иди, поиграй с местной прислугой». Вновь выдохнув струю сладкого дыма, мягко произносит госпожа Кири, после чего поднимает на меня лисий взгляд. «А мы пока пообщаемся с господами, пожелавшими стать частью нашей дружной семьи. Если я могу чем-то вам помочь, — оживляется Сандар, — Желая произвести впечатление на госпожу, весьма расположенную, судя по всему, к жалким смертным. К нам, то бишь. Расскажите мне о принадлежащем вашему дому небольшим месторождениям редких драгоценных камней, столь любимых в Галаарде. Признаться, у меня нет ни одного украшения с ними. Госпожа Кири растягивает на губах такую хитрую улыбку, что у меня бровь непроизвольно дергается. Вот так. Прямо в лоб заявлять о том, что нужно дать в качестве взятки? Это вообще нормально? Я даже оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти поддержку, но натыкаюсь лишь на взгляд Аниша. И куда делся поганец Иорама? Пройдемся, предлагает господин второго дома. «Мне нельзя заходить внутрь, пока вы все не осмотрите», — прикрыв часть лица Биером, отвечаю поспешно. Он должен идти в дом. Чего он тут топчется? Ладно, не топчется. Стоит ровно и на меня смотрит. Я не собираюсь заходить внутрь. Троица-монахинь справится совсем намного лучше. Господа из великих домов могут устраивать свои собственные проверки. Чем я и займусь в ближайшее время, объясняет Таняш, не меняясь в лице. Можете заняться этим прямо сейчас. Очень вежливо прошу, вновь стыдливо опуская взгляд вниз. Я уже поднимаю голову и непонимающе смотрю на него. «Ой, беседа с вами — часть моей проверки», — подтверждает мои худшие опасения Аниш. Затем обводит дом спокойным взглядом. Даярама ушел в сторону подсобных помещений. Куда можно пойти, чтобы не столкнуться ни с кем? «Ни с кем?» А может, туда не надо? У нас есть тренировочная площадка, на которую не выходит ни одно из окон, совсем тихо произношу я, скрыв почти все лицо за веером. Веди, веду, за что ж мне все это?